Глава 30. Пятница, 22 ноября. 9.00. Мэйси шла вместе с Невадой к дверям больницы, горя желанием побыстрее выйти отсюда, оказаться на свежем воздухе, подальше от мерцания флуоресцентных ламп и дребезжания инвалидных колясок от боли и слабости. Автоматические двери открылись, и в эту секунду у нее зазвонил телефон. Она остановилась, глядя на незнакомый номер. — Агент Мэйси Кроу. — Это доктор Майерс, лечащий врач Брук-Беннет. Она хочет поговорить с вами наедине. — Наедине? — Мэйси оглянулась на Неваду. — У нее же сын. — Он уже уходит. Она что-то вспомнила и хочет вам рассказать. — Конечно, я сейчас вернусь. Кроу с улыбкой повернулась к Неваде. — Я проверю, в чем там дело. Жди меня у входа. Майкл нахмурился. «Что случилось?» «Похоже, Брук что-то вспомнила. Хочет со мной поговорить». «Я с тобой». Мэйси прижала ладонь к его груди. «Она сказала, что хочет поговорить наедине. Выясню, что это, и напишу тебе». Невада окинул взглядом Холл, пытаясь определить потенциальную угрозу. «Хорошо. Я жду». Она поднялась на лифте на третий этаж, вышла из кабинки... и двинулась мимо сестринского поста к палате Беннет. Издалека увидела Мэта, выходящего в коридор. Тот посмотрел на нее и, сморщившись, потер кулаками глаза. Мэйси поняла, что он плачет. Отвлекшись на Мэта, она не обратила внимания на приближавшегося к ней мужчину в хирургическом костюме. В мгновение ока он втолкнул ее в пустую палату. Мэйси споткнулась, быстро восстановила равновесие и потянулась за пистолетом, но хук справа, обрушившийся на челюсть, заставил ее упасть на колени. Голова взорвалась болью. Травмированное колено ударилось об пол, и боль стала такой сильной, что у нее перехватило дыхание. Грубые руки выхватили пистолет из кобуры и бросили под койку, так что она не могла до него дотянуться. Мэйси сделала несколько коротких быстрых вдохов, пытаясь наполнить легкие воздухом. Нападавший опрокинул ее на спину и уперся коленом ей в грудь. И только потом обхватил руками горло и начал душить. На этот раз он не прятал лицо под маской. На нее смотрели глаза Кевина Вайта. Он буквально исходил ненавистью, утратил человеческий облик. «Считаешь себя умной? Думаешь, ты лучше меня?» Мэйси вцепилась пальцами в его ладони, а он продолжал сжимать ее горло. «Ну, и кто теперь слабак?» Дыхание со свистом, вырывавшееся у него изо рта, обдавало жаром ее щеку. Она царапала его пальцы, пытаясь разжать их. Адреналин заставлял сердце биться быстрее, сжигая запасы кислорода в легких. Один, два, три. Потемневшими от ярости и наслаждения глазами, он наблюдал за слабеющими попытками жертвы освободиться. Мэйси изогнулась и ударила ногами в пол, надеясь, что шум привлечет чье-то внимание. Шесть, семь, восемь. Воздух больше не поступал в ее охваченные огнем легкие. Сердце бешено колотилось. В голове сгущался туман. Такое же ощущение, как в машине скорой помощи в Техасе, когда ее везли в реанимацию. Мэйси моргнула и, почувствовав резь в глазах, представила, как лопаются капилляры. Она всегда боялась умереть в больнице, но не думала, что это будет вот так. «Только бы не потерять сознание!» Дверь палаты открылась. Скосив глаза, Мэйси увидела поношенные кроссовки. Казалось, сердце бьется у самого горла. Она попыталась закричать. «Девять, десять, одиннадцать!» Крик о помощи эхом отразился от стен палаты, и кроссовки приблизились. Кто-то прыгнул Кевину на спину. «Отпусти ее! Отпусти!» На мгновение хватка преступника ослабла, и Мэйси сумела сделать вдох. Мэт. Кевин отбросил мальчика с такой силой, что тот ударился о стену. Попытался встать, но покачнулся и снова сел. Пальцы Кевина с удвоенной силой стиснули ее горло. «Сейчас ты умрешь, сука!» Прошлой весной, когда они расстались в аэропорту Канзас-Сити, Мэйси улыбалась. С гордым и самоуверенным видом она прошла пункт контроля и исчезла за углом. В тот день его одолевали дурные предчувствия, но он отмахнулся от них. Через несколько недель ее едва не убили в Техасе. Когда несколько секунд назад она скрылась за дверью больницы, у него возникло точно такое же тревожное чувство. Один раз он его проигнорировал, но этого больше не повторится. Майкл побежал к лифту и успел проскользнуть внутрь, прежде чем закрылись двери. Когда лифт остановился на втором этаже и в кабину зашел врач, Невада посмотрел на часы. Прошло меньше двух минут. Он снова нажал кнопку третьего этажа, нетерпеливо, несколько раз. «Давай, давай!» Мэйси хотела доказать, что она такая же, как прежде. Она никогда не просила о помощи, и он ее понимал. А когда Рамси позвонил с предложением отправить ее в Дипран, ухватился за эту возможность. Мэйси была умна и рассудительна. Это дело как раз для нее. И еще он знал, что дела, над которыми она будет работать, не позволят ему видеть ее 50 недель в году. Проклятие! Он должен прикрывать ее, хочет она того или нет. Когда двери лифта открылись на третьем этаже, послышался мальчишеский крик. Выхватив пистолет, Майкл побежал по коридору, заглядывая в открытые двери палат и пытаясь понять, что случилось. Второй крик помог ему найти нужную дверь. Краем глаза он увидел Мэтта, пытавшегося встать, но все его внимание было приковано к Мэйси. Как бы ему не хотелось выстрелить, он понимал, что пуля может пройти на вылет и попасть в нее. Быстрым движением, вернув пистолет в кобуру, Майкл одной рукой обхватил шею убийцы, второй уперся ему в затылок и надавил, пережимая сонную артерию. Противник сопротивлялся, пытался ударить его, но Невада продолжал сдавливать его шею. Движения мужчины замедлились, а затем он обмяк. Невада увидел разбитую губу Мэта. распухшее лицо и покрытую кровоподтёками шею Мэйси. Мэт, приказал он, — позови врача. Мальчик с трудом встал. «Ага». Невада ослабил хватку и достал наручники. В этот момент Кевин открыл глаза и потянулся к пистолету шерифа. Тот отреагировал мгновенно, изо всех сил надавив на сонную артерию и не отпуская ее до тех пор, пока Уайт снова не потерял сознание. Из коридора донесся сигнал тревоги и голосами медсестёр. Невада завёл безжизненные руки преступника за спину и сковал их наручниками, после чего переключился на Мэйси, лежащую на полу. Лицо её было бледным, губы синими. — Мэйси! — она не отвечала. Майкл прижал кончики пальцев к её покрасневшему и сцарапанному горлу. Ни пульса, ни дыхания. — Держись, Мэйси! — он не мог ее еще раз потерять. И не потеряет. Когда в палату вбежали две медсестры и врач, Невада уже откинул ее голову назад, освобождая дыхательные пути, и начал делать искусственное дыхание. Мэйси плавала в бассейне, в котором купалась вместе с отцом, когда ей было пять лет. В тот ясный летний день она не послушалась отца, просившего подождать его, и прыгнула в ледяную воду. Как только ее голова оказалась под водой, она оттолкнулась ногами, но вместо того, чтобы всплыть на поверхность, начала тонуть. Тогда она поняла, что совершила ужасную ошибку. Солнечный свет отражался от поверхности воды над ее головой, но она могла лишь смотреть, как он удаляется от неё. Ее тело было невесомым, в точности, как тогда. Мышцы снова стали послушными. Колено не болело. Ей стало безразлично, вернется ли она к работе агента. Ей было хорошо, спокойно. Она уже была здесь. Но, как и в прошлый раз, она понимала, что ей тут не место. Она хотела назад. к свету. Хотела почувствовать солнечные лучи на своем лице, бросить вызов трудностям, насладиться любовью. В воду опустилась рука. Она знала, если хочет жить, то должна бороться изо всех сил, чтобы ухватиться за нее. Мэйси отчаянно барахталась, твердо решив всплыть сама. Устремившись вверх, она услышала сигнал тревоги, И голос Невады, который окликал ее. Невада. Она хотела жить. И хотела, чтобы в ее жизни был Невада. Приготовиться! Электрический разряд прошил ее тело, добираясь до костей и связок, выталкивая наверх. Она с удвоенной силой забила руками и ногами, и ее пальцы коснулись кромки воды. Сердце затрепетало, сократилось один раз. и снова замерла. «Приготовиться!» Еще один разряд добрался до ее сердца. Один удар, потом второй. А потом оно забилось. Ритмично и спокойно. Рука схватила ее за пальцы и силой потянула вверх, вытаскивая к свету и теплому солнцу. Невада схватил ее за руку и снова позвал ее. «Мэйси, посмотри на меня!» «Посмотри на меня!» Командует. Как странно. Непривычно. Снова послышался громкий писк дефибриллятора, и она почувствовала, что кто-то наклонился к ней. С трудом открыв глаза, Мэсси увидела над собой расплывчатые пятна лиц. Все тело болело, но она была рада вернуться. потом повернула голову к Неваде, увидела тревогу и облегчение в его взгляде и почувствовала, как к глазам подступают слезы. Врачи и медсестры ощупывали и осматривали ее. Один прижал к груди холодный кружок стетоскопа, другой нащупывал вену на руке, чтобы поставить капельницу. «Мэйси!» «Я здесь?» Горло болело, и говорить было трудно. Где? Мэт. С ним все в порядке. Он под присмотром врачей. Он меня спас. Знаю, он молодец. Медсестра прижалась в к её ее груди, вслушиваясь в равномерные удары сердца. Вы знаете, как вас зовут? Мэйси. Кроу. Ее голос был грубым. и хриплом. «Сколько пальцев?» — спросила медсестра. Мэсси прищурилась, вглядываясь в ее руку в нескольких дюймах от своего лица. «Три». Игла проткнула вену на руке, и Мэйси почувствовала, как через трубку в нее вливают прохладный раствор. «Поднимаем!» — скомандовал врач. Когда ее поднимали на каталку, блузка распахнулась, обнажив тело. совсем не похожа на торжественную встречу вернувшегося с того света. Невада стянул куртку и прикрыл ей грудь. Она улыбнулась. Ей было все равно, даже если это центральный вокзал в Нью-Йорке, а мимо марширует колонна морской пехоты. Она жива. Все остальное неважно.